Глава 15. Несомненно, Сильвия, как принято выражаться, жила собственной жизнью. Она не была больше Сильвией из Вестовейса, которую, то есть их обоих, приглашали на ленч или чаепитие или обед, на партию в теннис или в крикет. Она не была больше просто половиной супружеской пары Уэллардов. Обращенная к ней «вы» означала теперь только Сильвию Уэллард. Эту прелестную Сильвию Уэллард в единственном, а не множественном числе. В деревне «вы» значит «вы», а в Лондоне «вы» часто употребляют вместо «ты». Сколько мужей, не понимая этого, приводит с собой никому не нужных жен. Сколько жен тащат неприглашенных мужей. Разумеется, Реджинальд тоже жил собственной жизнью, совершенно отдельной. Но это естественно. Ведь это он написал юнок, он соавтор, если можно так сказать, пьесы, которые уже репетируют. Это он встречается за лянчем с мистером Пампом, чтобы обсудить с ним свой следующий роман. Сильвия не имеет к этому никакого отношения, а ее деятельность носит характер чисто светский. И Реджинальд мог бы прекрасно в ней участвовать. Занятия Реджинальда были деловыми, в них не оставалось места для Сильвии. Ни одна жена не могла бы возражать против того, что Реджинальда называют на «ты», но самый терпимый муж почувствовал бы себя уязвленным, не правда ли, постоянно слыша это местоимение второго лица единственного числа, обращенное к миссис Уэллард. Реджинальд был уязвлен. Без всяких на то оснований, разумеется, но от этого не легче. «Чего бы мне действительно хотелось, как и любому мужчине, — думал он, — это завести горем. Три жены. Одна, чтобы заботиться обо мне, другая, чтобы вести беседы. Третья, для любви возлюбленная должна быть священна. Никому нельзя ее видеть, никому нельзя появляться рядом с ней, кроме меня. Чепуха получается? Конечно. Выходит, что да. во всяком случае, чертовски несправедливо. Если бы я был одним из трех мужей Сильвии, для чего бы она меня предназначила? Может быть, вообще ни для чего? Нет, невозможно. Так как же Сильвия? Ты еще любишь меня? В золотом свете памяти перед ним проходила череда милых событий прошлого. Любой эпизод жизни в уэйзе казался чудесным сном, воплощенным счастьем, возможно, неповторимым. Там они сидели, стояли, держались за руки, встречались, гуляли, целовались, смотрели в глаза друг другу, играли и смеялись вместе. Один день смеял другой. Тогда случилось то, тогда произошло это. Каждое воспоминание, даже самое обычное, приносило ему картины прежней жизни, где он и Сильвия были слиты воедино. Она была чудесным цветком, красотой, у которого он жил. Разве только ее физическая прелесть давала ему жизнь, разве только ее тело он любил, глупости. Как я ему видела сейчас любая ее мысль, даже любое непонимание, любая ошибка составляли часть той Сильвии, к которой он был привязан, той Сильвии, которой он оказался неверен. «Существует неверность духовная, — подумал он, — грех не менее тяжкий, чем телесный. Я изменил Сильвии, помоги мне, Боже, я даже пренебрегал ею». «Нет, нет, этого не было, — подумал он быстро, — а потом подумал, — нет, все-таки было». Меня мучает ревность без всякой причины. Почему бы Сильвии не жить своей жизнью, а мне своей? Ведь мы встречаемся вечером, ночью, и мы вновь одно. У меня есть тайные мысли. Почему бы и ей не иметь их? У меня есть собственные друзья, собственные занятия. Почему бы им не быть и у нее? Это чертов мужской собственнический инстинкт. Я хочу быть свободным, и в то же время хочу, чтобы она не была свободной». Я оказываюсь еще менее свободным, потому что в обществе другой женщины не могу отделаться от тягостного ощущения неверности по отношению к Сильвии. Чувствует ли она тоже? Конечно, нет. С какой стати? Хорошо бы очутиться с ней на всю жизнь на необитаемом острове. Он рассмеялся, вспомнив, что когда-то хотел того же, но с Белл. Хорошо бы мы никогда не приезжали в Лондон, и никогда не встретились с Коралл Белл, конечно. А еще мне хотелось бы... Один бог знает, чего бы мне еще хотелось... — Только я люблю тебя, Сильвия, и не проводи столько времени без меня, и давай поскорее вернемся в Уэствейс, ведь мы были там страшно счастливы. Но дойдя до Гринпарка, он изменил последнюю фразу. Я хочу сказать, я был там страшно счастлив, а пройдя парк насквозь, изменил ее вторично. Я хочу сказать, сейчас мне кажется, что там я был страшно счастлив. А приближаясь к театру, он думал, что Лондон все же очень неплохой город, где случаются поразительные вещи. Он имел в виду свое сегодняшнее появление в театре, куда впервые в жизни проник через служебный вход. Мистер Огаста Венчур, известный импресарио, должен был представить Этель Прентис, знаменитую актрису, любимицу публики, на роль в новой пьесе прославленного драматурга мистера Филби Никсона по необычайно популярному роману Вьюнок. «Вам, может быть, интересно заглянуть на репетицию», – написал ему Никсон. «Мы начинаем в понедельник». А в четверг Реджинальд понял, что откладывать это развлечение больше нельзя. И вот он оказался здесь, не совсем представляя, с чего начать. Попросить мистера Никсона? Но тогда придется вытаскивать его в репетиции. Открыть дверь и пройти, надеясь, на лучшее? Вопрос решился сам. Что вам угодно, сэр? Обратилась к нему голова из отверстия в кабинке. Реджинальд объяснился извиняющимся видом вполне естественным в этой ситуации. Сегодня утром репетиции нет. Неужели? Но ну, ведь она была назначена. «Да, сэр, верно, но, как я понял, возникли какие-то сложности. Мистер Никсон наверху с мистером Венчуром. Сказать ему, что вы здесь?» «Не знаю, захочет ли он. Я сообщу ему на всякий случай». И театральный страж снял трубку телефона. Поэтому чуть позже Реджинальд обменивался рукопожатиями с мистером Огастесом Венчуром и был представлен Латтимеру. «Вы, конечно, знакомы с Латтимером? Мистер Венчур был человек среднего роста, но, вероятно, самый толстый в Лондоне. При этом он питал пристрастие к светло-коричневым жилетам и имел привычку засовывать большие пальцы за подтяжки, от чего казался еще полнее. На нем был красно-коричневый костюм, алые гвоздика в петлице, рубашка с высоким воротником и красным галстуком-бабочкой. Лицо у мистера Венчура было круглое, румяное, почти детское, а изо рта торчала сигара. Мистер Латимер одетый в черное, должно быть, принадлежал к служителям церкви. «Даже при таком помощнике, — подумал Реджинальд, — мистеру Венчуру нелегко будет попасть на небо из-за своих объемов». «Я рад, что вы пришли, — старина, — говорил Никсон. — Это касается и вас в определенном смысле». «А четыре головы лучше, чем три», — сардонически заметил священник. Мистер Венчур, не вынимая изо рта сигары, пробормотал что-то неразборчивое и кивнул Никсону. «Дело в том, что... — начал Никсон. Мистер Венчур вытащил сигару изо рта». — Послушайте, — сказал он. — Послушайте, мистер... Э, по простите, я не расслышал вашей фамилии. — Уэллард. Реджинальд Уэллард, — торопливым шепотом подсказал Никсон. — Автор. — Послушайте, мистер Уэллард. Он глубоко затянулся, вынул сигару из рта двумя толстыми пальцами, выпустил большой клуб дыма, вернул сигару на место и сказал Никсону с видом человека, внесшего свою лепту. — Расскажите ему. — Все дело в Этель. Да вы знаете, она играет сали. «Худшая актриса в мире, да, вы знаете», — сказал священник. Из-за сигары мистера Венчура послышалось что-то вроде «А кто ее пригласил?» Чёрт побери, Латемер, что толку говорить об этом?» «Он сам и пригласил», — пробормотала сигара. «Конечно, и вот результат». Мистер Венчур вдруг напрягся, как будто собирался произнести речь. Священник невольно воскликнул «О, Боже!», как будто уже слышал ее. «Мистер Уиллорд!» «Серьезно», — сказал мистер Венчур, не вынимая пальцев из-за подтяжек и сигары изо рта. «У меня небольшой коттедж в Кенте. и я каждую неделю езжу в этот коттедж и проезжаю мимо тыс Мальдомиков, а тыс людей, живущих тыс Мальдомиков, ходит в театр. Возьму раз в год. По случаю, когда дня рождения, свадьбы или отродни. И чего они идут смотреть? В это все дело. Они идут смотреть не что, а кого». Он вытащил сигару, выпустил клуб дыма и произнес очень отчетливо и уверенно: "В этом все дело". Теперь, когда вы все знаете, сказал Латимер, плавным движением вытаскивая золотой портсигар из кармана брюк, давайте покурим. Изящество жеста Латимера навело Раджинальда на мысли о сцене. Ну конечно, Латимер режиссер, а не священник. Как же я раньше не сообразил? Теперь все понятно. Мисс Прентис отказалась от роли, спросил он. «Дождемся воскресных газет», — ответил Латимер. «Тогда и узнаем, что произошло. То ли ей неожиданно дали роль в фильме, то ли доктор порекомендовал отдых на Мадейре». «Больше просто никого нет», — произнес Никсон, — «кроме Летти». Мистер Венчур высвободил руку из-под подтяжек и сделал жест, отправивший Летти туда же, откуда она пришла. «Значит, никого». «Я знаю одну молоденькую актрису», — начал Латимер. «Ну а мистер Венчур повторил свой жест, возвращая всех молоденьких актрис туда, откуда они пришли» провинциальные драматические кружки, любительские театральные студии и Академию театрального искусства. Гасси считает, и я думаю, что он прав, что нам нужно имя. Реджинельт беспокойно огляделся в поисках Гасси, еще раз обратил внимание на подтяжки мистера Венчура и решил, что он и есть Гасси. Конечно, Агастас. И тут смотреть не на что, а на кого, пробубнил Агастас. Что же, действительно никого нет? спросил Реджинельт Никсона. Никого, кроме... Мистер Венчур начал вытаскивать большой палец из-под подтяжек, и Никсон, пожав плечами, не назвал это исключение. Никого. Реджинальд умоляюще посмотрел на Латтимера, и бывший священник снова вытащил золотой портсигар. Реджинальд покачал головой и спросил его. «Ну и что же вы собираетесь делать?» А про себя подумал. «Скорее назад, в Эст-Уэйс». Я уже рассказывал им, что я предлагаю, мистер Уэллард. Разумеется, они не в восторге, потому что мое предложение означает больше работы для Никсона и меньше денег для Венчура. Черт побери, Латимер, ведь существует еще и книга. Я должен быть лоялен по отношению к мистеру Уэлларду, а кроме всего прочего, она не согласится. Мистер Венчур вынул изо рта сигару. Сколько вы собирались ей платить? 80. Деньги для нее ничего не значат, вставил Никсон. «В таком случае предложите ей сорок», — сказал мистер Венчур, возвращая Сигару на прежнее место. «Кроме того, она не имя в вашем смысле слова». «Ни в ком смысле слова», — ответила Сигара. «Мне все это безразлично», — сказала Атемер. «Она настоящая актриса, и на роль Сали у меня есть одна девица, и она сыграет как надо, и все мы будем довольны». «Мне кажется, я бы мог чем-то быть полезен», — подумал Реджинальд. «Ну чем?» — Если бы мистер Уэллард не возражал, — начал Никсон с сомнением, — конечно, это можно было бы сделать. — Что сделать? — В конце концов, это ваша книга, и поскольку мистер Венчур пробормотал что-то похожее на утверждение, что пьеса им куплена, Никсон повернулся к нему. — Я знаю, Гаси, знаю, но существуют какие-то пределы. Он снова обратился к Реджинальду. — Речь идет о тетушке Джулии. Мистер Венчур, который, сидя в кресле с засунутыми за подтяжки большими пальцами, застыл, словно позируя фотографу, подошла секретарша и принялась что-то говорить, не получая ответа. Она произнесла свой монолог и вышла. Мистер Венчур сидел в той же позе, не сводя взгляда с противоположной стены. Латимер, присев на письменный стол мистера Венчура, от нечего делать листал страницы иллюстрированного театрального справочника и приговаривал. «Боже мой, ну и физиономии!» Филби Никсон продолжал объяснять проблему тетушки Джулии. Послушайте, старина, что если она выйдет замуж за Эндрю? В таком случае я легко мог бы дописать недостающую сцену. Разумеется, ее роль при этом вообще должна быть расширена, но я могу все это сделать. И тогда встает вопрос, должна ли она быть тетушкой? То есть я хочу сказать тетушкой и только. Ее можно сделать вдовой. Ведь такая очаровательная женщина, какой она сыграет, не могла не быть замужем прежде, правда? Такой оборот чуть отодвинет в сторону Салли, но ничего страшного, если ее будет играть одна из девиц Латимера. Я знаю, их все чертовски способны, Но для большой роли этого может оказаться мало. Поэтому мне кажется... Я понял, холодно сказал Реджевельд. Но это все не имеет ко мне отношения. Салли, Сильвия... «Должна сделаться второстепенным персонажем, и играть ее будет какая-то чертовски способная длинноносая девица». «Формально нет, но два автора всегда сумеют договориться, я полностью в ваших руках». «Очень мило с вашей стороны, но я должен сказать», — он запнулся и спросил. «Как я понимаю, вопрос в том, чтобы заполучить актрису с именем на роль тетушки, если не вышла с племянницей. Давайте выясним все до конца». «Совершенно верно. Пьесу нужно поддержать всеми способами. Если вы заставите зрителей сказать, я непременно должен пойти посмотреть такую-то в такой-то роли...» «Хорошо, но кто это? Посмотрим, скажу ли я эту фразу». «Коралл Белл». «Кто?» — воскликнул Реджинальд. «Коралл Белл. Едва ли вы помните ее по сцене. Теперь она леди Эджмур. Почему Гасси хочет ее заполучить? Вы ведь знакомы с ней?» «Миссис Уэллард?» «Да-да, но захочет ли она вернуться на сцену?» В том-то и дело. Латимер считает, что захочет. «Клянусь небом», — сказал Реджинальд мягко, — «это было бы чудесно». Мистер Агастес Венчур внезапно ожил и объяснил всем, что у него есть небольшой коттедж в Кенте. Каждую неделю он ездит в этот коттедж и проезжает мимо тысяч маленьких домиков, а тысячу людей, живущих в тысячах маленьких домиков, ходит в театр. Возможно, раз в год, по случаю годовщины, дня рождения, свадьбы или в этом роде. И что они идут смотреть? В этом все дело. Они идут смотреть не что, а кого. В этом все дело». Реджинель кинул. «Они пойдут смотреть Коралл Белл. Кто бы ни пошел!» Тем временем лорд Ормсби вновь навестил Сильвию. «Добрый день!» — сказала Сильвия с приветливой улыбкой. «Элис, подай чай, пожалуйста!» «Мне не надо, миссис Беллард!» — он крепко пожал ей руку и уселся в кресло. «Я просто посмотрю на вас!» «Не знаю, на что тут смотреть!» «А я знаю! Вы про Байрона слышали?» Сильвия сдвинула брови и стала вспоминать, слышала ли она о Байроне. «Это поэт, он жил сто лет назад!» «Боже мой, как смешно!» — она рассмеялась. «Вы чудесно смеетесь. Неважно, даже если надо мной. Я не над вами смеюсь, просто, знаете, я ведь решила, что речь идет о ком-то из ваших лондонских знакомых. Конечно, я слышала о Байроне». «А, вот чем плохо самообразование, миссис Уэллард. Ты уверен, что знаешь чертовски больше, простите, чем другие, но никогда не знаешь, что именно знают они». «Понимаете, у всех вас, получивших образование, были одни и те же гувернантки и бонны, выходили в одни и те же школы и колледжи, и знания у вас одни и те же. Скажем, я разговариваю с дамой о чертовски интересном, простите, писателе по имени Бэкфорд. Вы о нем слышали?» Сильвия неуверенно взглянула на него. «Нет, не слышали. И она тоже нет. Но откуда человеку со стороны знать, что Байрона знают все, а Бэкфорда нет, понимаете?» «Мне всегда кажется, что другие знают все то же, что и я, и еще многое сверх того», сказала Сильвия. Не подумайте так. И послушайте, что я вам скажу. Все это образование. Латыни, греческие. Я не имею ничего против таких умных голов, как Раглан. Но чего ради мы учим этих чертовых, простите, мальчишек в итонских воротничках латыни и греческому? Ради их образования? Нет. Только ради того, чтобы чертовы мальчишки без итонских воротничков не знали латыни и греческого. Понимаете? Я не социалист. Нельзя издавать такие газеты, как мои, и быть социалистом, да и вообще социализм — это ерунда. А мне бы чертовски, простите, хотелось знать латынь и гречески не хуже Раглана. Но не думайте, я все это понимаю. Когда-то Ормсбе было трудно говорить с женщинами, не похожими на тех, на кого, как правило, падал его выбор, поскольку некоторые слова сами слетали у него с языка, если он не следил за собой. Затем он выучился вставлять нейтрализующие, «простите», после чего вновь почувствовал себя свободно. Сейчас, возможно, даже такая милая женщина, как миссис Уэлларст, не нуждалась в извинениях, но они настолько вошли у него в привычку, что обойтись без них ему было бы трудно. Вошла Элис с чаем. «Вы так и не выпьете чаю?» «Нет, спасибо. О чем мы говорили?» «Об образовании?» «Да нет, какого...» «А, я спросил, знаете ли вы Байрона?» Он досадливо нахмурился. Сильвия засмеялась. «Да, я подумала, что речь идет и так. Ответ утвердительный. И что же?» Чертовски глупо возвращаться к этому. Знаете, иногда в клубе рассказываешь что-нибудь, и как раз доходишь до самого интересного, как вдруг. Появляется какой-нибудь болван, простите, простите, хлопает твоего собеседника по плечу и восклицает «Сколько лет, сколько зим старина!» и начинает расспрашивать о всяких чертовых, простите, родственниках и знакомых. Через полчаса твой собеседник возвращается к тебе и говорит «Ну так о чем ты рассказывал?» «А вся история уже остыла, как овсянка, понимаете?» Он пожал плечами. «Понимаете? Прошу прощения». «Вы только ухудшили положение», — заметила Сильвия, — «поскольку я жду, что вы скажете о Байроне. А чем дольше это откладывается, тем больше он остывает». Ормсби засмеялся, не сводя глаз с Сильвии. Это был его старый испытанный прием покорения женщин. Сильвия чуть повернула голову и неторопливо выбирала один из совершенно одинаковых ломтиков хлеба с маслом. «Байрон не выносил вида женщин за едой», — медленно произнес Ормсби. «Он считал, что они должны есть в одиночестве». «Как, в общем, он считал, что они должны есть в одиночестве?» — Забавно, — холодно произнесла Сильвия. — Таково было его романтическое представление о женщинах, миссис Уэллард. — А вы не романтик, лорд Ормсби? — В другом роде, — ответил он со смешком. — Чем больше я смотрю на женщин, тем больше они мне нравятся. Он снова засмеялся. Чем бы они ни занимались. И продолжал смотреть на нее с обожанием и вызовом. Сильвия с легким вздохом повернула к нему блестящую головку, ее глаза встретились с его глазами, ее взгляд скользнул по нему и словно прошел сквозь него в мир, куда ему не было доступа. Сколько раз под неотрывным жадным взглядом Орамсби женщина чувствовала себя обнаженной и смущенной, или обнаженной и не смущенной, но ни одна не была перед ним такой беззащитной, как ему ощутил себя под взглядом Сильвии. Этот взгляд увидел все его уродство и неотесанность. Ормсби словно раздели, и он стоял трясущийся и страшный, в воистину непристойное зрелище, настоящее оскорбление любви и ее таинственного обаяния и нежности. Он чувствовал, что не душу, а тело его увидела Сильвия, заглянула, презрительно отбросила и оставила лежать на земле, чтобы он подобрал. Она слегка отвернулась, а Ормсби, покраснев, поспешно втиснулся в свою телесную оболочку. — Простите, я совсем забыла, — сказала Сильвия, вновь возвращаясь к нему. Может быть, вы хотите курить? Нет, спасибо. Я, собственно, пришел вручить вам вот это. Он вытащил руку из кармана и протянул Сильвии конверт. Билеты на сегодняшнее представление. Думаю, вам и вашему мужу будет интересно. В паласе. Это премьера? Ну, конечно. Потому я и подумал, что вам это может показаться интересным. Мне давно следовало прислать их, но я вспомнила об этих чертовых билетах, простите, только сегодня утром. «Но я думала», — неуверенно произнесла Сильвия, — «что на премьерах все места...» Ормсби засмеялся, чувствуя, как к нему понемногу возвращается самоуважение, и объяснил, почему ко всем Ормсби этого мира обычные мерки неприменимы. «Как бы мне хотелось пойти, и как мило с вашей стороны, но...» «Вы заняты сегодня?» «Да, Реджинальд должен идти на какой-то спектакль. Он позвонил из театра увидеться с какой-то актрисой. Он сказал, что это очень важно. Какая жалость, я ни разу не была на премьере». Вы немного потеряли. Но ведь это удивительное, потрясающее ощущение, когда ты ничего не знаешь о спектакле. Никто еще ничего не знает, и наряды, и все остальное. Глаза ее горели. Да, похоже, людям это нравится. Как мило, что вы подумали о нас. Огромное вам спасибо. Она протянула ему конверт. Позвоните, и я осчастливьте кого-нибудь другого поскорее. Орамсби взял билет посмотрел на них, и робко сказал, не поднимая глаз. Может быть, вы не откажетесь пойти со мной? «Я бы заехал за вами, мы бы поужинали вместе или нет, как вам захочется. Я бы мог рассказать вам обо всех, кто там будет, если вам интересно. Если вам кажется, что такой вечер вам понравится, жаль отказываться». Не понимая, никаким образом она это поняла, никаким образом это произошло, Сильвия поняла, что именно с этим предложением он явился к ней в гостиную, что потом он отступился от своего намерения в пользу Раджинальда, так что теперь он лишь смиренно предлагает в отсутствие Раджинальда сопровождать ее». Кроме того, Сильвия почему-то была уверена, что отныне ей ничто не грозит со стороны лорда Ормсби, а Лондон — замечательнейший город. — С удовольствием, — ответила Сильвия, и лицо ее просияло от радости. — Это так любезно с вашей стороны. Но лучше я поужинаю дома, тогда не нужно будет так спешить. Ормсби встал. — Я заеду за вами в четверть восьмого. Вы успеете? — Конечно. Я вам очень благодарна. — Она протянула ему руку. — Это я вам благодарен, миссис Уэллорд. — Значит, в четверть восьмого. Спускаясь по лестнице, он размышлял. Проклятие! Почему я не завел себе такой дочери? Если бы Мэгги знала свое дело! Никто, черт возьми, не может сказать, что это моя вина. А Сильвия лихорадочно думала. Может быть, надеть зеленое? Мне кажется, леди Ормсби там не будет. Леди Эджмур видела его. Конечно, ее там может не быть, или мы не встретимся с нею. Надену пелерину. А пелерины она еще не видела. Спасибо, Элис, можешь все убрать. «Только что звонил мистер Уэллард», — сообщила Элис, забирая поднос. «Он сожалеет, но не сможет вернуться к ужину, он где-то задерживается». «Да? Ну что же, это даже неплохо. Подай мне что-нибудь в семь часов. Поговори с миссис Стокер. Скажем, рыбу и десерт. Я собираюсь на премьеру в Палас». «Элис», — она рассмеялась, — «в Палас. Правда, заманчиво?» «Подумать только», — ответила Элис.